Эпилог, в котором тайны прошлого просятся наружу. Месяц спустя. «Пожалуй, я не буду спускаться», — простонал Энтони, закутываясь в простыни с головой. Елена любовалась плетением татуировок на его ступнях. Узоры проступали, когда он нервничал и не прилагал усилий, чтобы это скрыть. «Там натуральный серпентарий. Такие родственники хуже любых врагов», — буркнул он. «Ты называл папу белой смертью и спрашивал, где у него коса». — возмутилась супруга демона. — Конечно, это не пошло на пользу вашим отношениям. Она не стала заострять внимание, что в той безобразной сцене, которая произошла в гостях у родителей, Марбас и Азазель набросились друг на друга с кулаками. Но ну, сначала они кивнули вместо приветствия. А когда жены настояли на рукопожатии, случилась неконтролируемая магическая вспышка. И как следствие драка. К счастью, обоих хватило разума не применять магию. Что произошло бы в противном случае, Елена старалась не думать. Муж утверждал, что жалящую искру выпустила Зазель, на что тот презрительно отвечал, что самоконтроль демонов хорошо известен. Однако Елена в этом вопросе больше доверяла Энтони. С возвращением папа стал чуть более импульсивным. «Он обозвал меня демиургом. Меня, огненного. Ну хорошо, золотого льва. Моя сущность давно подтверждена. Как я удержался и не позвал сегодня Баддона, Чтобы этот дед вспомнил, какие бывают демиурги». Из-за того, что они с не обошлись без свадебной церемонии, родня с обеих сторон постоянно грозилась её устроить. Сошлись на том, что демоны и ангелы встретятся в тесном семейном кругу, попьют чай, однако даже репетиция, то есть поход к родителям, не удалась. Теперь же наступил тот самый день, когда в Уорренстоун прибыли несколько демонов первого круга, включая Люцифера, чтобы поздравить Елену и Энтони, а принцип с чертогов согласился при этом присутствовать. Однако и здесь все пошло не по сценарию. Этот отказывался выходить, а Зазель вообще не спешил заходить в дом, утверждая, что он и со двора почувствует любую агрессию по направлению к Фелиции. Вот и получилось, что в полдень Елена еще спорила с мужем в спальне. Она наблюдала за происходящим в чайной комнате через голограммер, а Марбус отпускал едкие замечания. Фелиция и Вирджиния держались неплохо. Они совпадали хотя бы в своем уважении к чаепитиям. По правую руку от бабки сидел Эдриан, рядом с ним его мать Лотар. Оба сохраняли невозмутимость, что давалось им не так легко. На Пресветлых бросали бесцеремонные взгляды Люцифер и еще один незнакомый Елене Демон. Маркис Набериус. С ним она за этот месяц уже свела более короткое знакомство. Он часто являлся графу. Вполне миролюбиво разглядывал пейзаж за окном. Вместо свадебных подарков стороны обменялись своего рода разрешительными письмами. Так мама передала послание с поздравлениями от двадцати самых больших семейств в чертогах, и Елена подозревала, что после ее ухода все они отправятся в камин. Мне не нравится, как эти демоны смотрят на Алисию и Латара. Ах, мышка! Знала бы ты, как это выглядело несколько тысячелетий назад? Представь, твой кровный враг рядом, его беременная жена рядом, а ведь от таких, как она, потомство у демонов сильнее, чем от демониц. Какая мерзость! На молодец ведет себя достойно. Повезло, что на маму они почти не глядят. Папа в последнее время не очень устойчив. «Ой, Алисия беременна? Ты это хотел сказать? Она должна быть так счастлива. Надо отпустить их домой поскорее». Елена двинулась к двери. Марбас тотчас же скинул простынку. Обнаженный он растянулся на кровати, но понимал, что сейчас ему ничего не светит. На Фелицию они, положим, не смотрят. Но думают только о ней. Сердца Зазеля прямо перед ними. Один укус в белую шею. К тому же она тоже в положении. Елена уже неслась вниз. Она не переоделась в подходящий для приема гостей наряд, но это сейчас не так важно. Марбас всё утро придуривался, стаскивал с нее платье, не давал сосредоточиться. Сзади она услышала грохот закрывающейся двери. Демон, чертыхай, следовал за ней, облачаясь во фраг. У него магия, пусть соблюдение этикета, отдувается за них обоих. «Ты серьезно думаешь, что я отпущу тебя к ним одну?» — удивился он. Чайный отец так и не появился. Зато к ним заглянул Бельфагор, как всегда в приподнятом ехидном настроении. Через пятнадцать минут чета Серебряных уже прощалась. Они забирали Эдриана. Сколько Вирджиния не возмущалась, но мать убедила Марбаса, что мальчику полезно проводить у нее половину времени, и Елена эту идею поддержала. Чем больше любви достанется Эдриану, тем быстрее он восстановится. Юный лев обожал ее по-прежнему. В глубине души она этому радовалась, как и тому факту, что их соперничество с Алисией не суждено было случиться. Впрочем, когда Фелиция осталась в комнате единолично представлять чертоги, легче не стало. Напряжение в воздухе можно было есть ложкой. Марбас, Набериус и Бельфагор старались держаться к ней поближе. Вирджиния ни разу не встала со стула. Многочисленные перстни на маминых пальцах тревожно переливались. — Скажите, миледи, — вкрадчиво начал Люцифер, — как вам, человеку бессмертие? «Вы помолодели до возраста вашей дочери. Выглядите сногсшибательно. А ведь память при вас. Не мучают ли кошмары? Может быть, вас не все устраивает в жизни единственного дитя?» Он обвел комнату рукой. На что, намекал великий герцог, Елена разобрала не до конца. Прошлое родителей до сих пор оставалось их личной тайной. Но он явно имел в виду, что ее супружество с Марбусом не должно было устроить маму. «У меня все прекрасно. Так и передайте вашему господину». Мама насмешливо улыбнулась. «Пойду позову супруга. Я бы хотела, чтобы он изобразил талику вежливости, и мы бы тоже откланялись. Она вышла на широкий балкон. К облегчению Елены ни Люцифер, ни второй подозрительный демон — его представили герцогом Вильзевулом — не пошли за ней. Она шагнула, чтобы присоединиться к Фелиции, но Марбас внезапно перегородил ей дорогу. Дальше все произошло очень быстро, но она запомнила каждую деталь. Рядом с мамой возник высокий худой человек. С белыми, но, в отличие от пресветлых короткими волосами. Фелиция отшатнулась на один шаг. Елена без труда расслышала каждое слово. «Пророчество сбылось, во славу бездны». «Но не так, как ты планировал», — прошипела мама севшим голосом. «Так давай изменим его еще раз», — заявил незнакомец и выставил вперед руку. Елена испугалась, что он применит магию. Однако тот попытался дотронуться до Фелиции. Что-то ему явно мешало, потому что движение растянулось на несколько секунд, а мама отпрянула еще дальше. Девушка дернулась в их сторону. «Я чувствую нагретый дёготь, эту клятую Митру. Твой папочка сейчас нападет, заявил Марбас, продолжая прижимать ее к себе. И действительно, в эту самую секунду за спиной Беловолосого вырос отец и без разговоров схватил его за горло. Оба выпустили огромные белые крылья, фиолетовая вспышка, затем малая... После второй оба исчезли так же внезапно, как и явились. Раскрасневшаяся Фелиция поспешила в комнату. Все присутствовавшие не знали, куда девать глаза. Они явно поняли больше, чем Елена. Демоны, за исключением Лев и ее мужа, засобирались обратно. Такое поспешное бегство ни к чему. Они схватятся в загранье, и там их тут же расцепят по своим мирам. «Мидиусу ничего не угрожает», — припечатала Вирджиния. «Вот же поганец! Посмел явиться прямо сюда!» Фелиция не отреагировала. Она помрачнела и не выходила из задумчивости, сообщила, что вернется в Чертоги и дождется супруга там. Весь этот месяц Елене не хватало общения с мамой. Но после увиденного она не сомневалась, что это лучший вариант из всех возможных. Вечером у нее состоялся странный разговор с Вирджинией. Та вдруг принялась спрашивать, думают ли они с не о детях. «Наверное», — уклончиво ответила Елена, «Марбос бы хотел большую семью, но прямо сейчас не уверена, что прямо и не нужно». — выпалила демоница. — Подождите, пока все эта муть осядет. Новое равновесие кое-как установится. Пусть твоя беременность будет спокойной, не торопитесь. Я мечтаю провести эти месяцы в тишине, любуясь вашими счастливыми лицами. Первый раз за время их знакомства она чмокнула Елену в щеку.